В начале ночи солдаты обошли не меньше дюжины домов, и те, кто не смог ответить, где провели ночь, попали под арест. Рене Пикар и один из племянников миссис мэри Мэриозер, братья Симпсоны и Энди Бонал, оказались среди тех, кому пришлось провести ночь в тюрьме. Они тоже были участниками ночной вылазки, но успели отделиться от остальных и удрать, как только вспыхнула перестрелка. Примчавшись во весь дух домой, они были арестованы до того, как узнали о плане Рета. К счастью на вопрос, где провели вечер, все они ответили, что это их личное дело, совершенно не касающееся проклятых Янки. До утреннего доследования их посадили под замок. Старик Мэри Озер и дядя Генри Гамильтон нагло заявили, что весь вечер находились в заведении красотки Уолтинг и чуть не побили капитана Джеффри, когда он раздраженно заметил, что они, мол, слишком стары для таких дел. Красотка Уолтинг самолично открыла дверь капитану Джеффри И не успел он открыть рот, чтобы объяснить цель своего прихода, закричала ему в лицо, что заведение закрыто на всю ночь. Ранним вечером к ней, дескать, завалилась целая компания подвыпивших мерзавцев. Они передрались и все перевернули вверх дном, побили дорогие зеркала и так напугали девиц, что теперь до утра они никого не принимают но если капитан Джеффри желает выпить, то бар все еще открыт. Живо представляя себе ухмылки своих солдат за спиной, чувствуя себя полным дураком, беспомощно гоняющимся за призраками в густом тумане, капитан Джеффри в ярости заявил, что не нужны ему ни девочки, ни выпивка, и спросил. Известны ли, красотки, имена нарушителей порядка? О, да, они ей отлично известны, они ведь завсегдаты, приходят по вечерам каждую среду и даже называют себя обществом демократов по средам. Правда, что это значит, она не знает, да и не желает знать. И если они не заплатят за разбитые зеркала в зале на втором этаже, она на них в суд подаст. У нее приличное заведение и... Ах, имена! Красотка без запинки перечислила имена двенадцати подозреваемых. Капитан Джеффри кисло улыбнулся. «Эти чертовы мятежники организованы не хуже нашей секретной службы», — сказал он. «И вы, ваши девочки, должны завтра утром предстать перед начальником военной полиции для допроса». «А этот начальник заставит их заплатить за мои зеркала?» «Да к черту ваши зеркала! Пусть Рэд Батлер заплатит, ведь это его заведение, не так ли?» Еще до рассвета всем семьям бывших конфедератов в городе стало известно обо всем. Их негритянская прислуга, которая ничего не сообщалось, тоже знала все благодаря непостижимой для понимания белых, но безотказно действующей системе негритянского устного телеграфа. А о налете уже было известно во всех подробностях о том, как убили Фрэнка Кеннеди и коллегу Томми Уилберна, как ранили Эшли, когда он выносил тело Фрэнка с поля боя. Неизбывная ненависть, которую все женщины питали к Скарлет, виновницы разразившейся трагедии, отчасти смягчилась при мысли о том, что ее муж погиб. Она об этом знает, но не может открыто заявить о его смерти и даже тело забрать не может. Пока тела не будут официально обнаружены при свете дня и местные власти не известят ее, она должна делать вид, что ничего не знает. Тела Фрэнка и Томми с пистолетами в холодных руках лежали коченея среди бурьяна на пустыре. Теперь Янки будут говорить, что они убили друг друга в пьяной перестрелке из-за девицы в борделе красотки олтинг. Все горячо сочувствовали Фанне, жене Томми. Она, беднежка, совсем недавно родила. Но никто не смел проскользнуть в темноте и утешить ее, потому что ее дом был окружен солдатами Янки, ожидавшими возвращения Томми. Еще один взвод, стоял вокруг дома тетушки Пити, дожидаясь Фрэнка. Еще до рассвета всех облетела весть о том, что днем будет проводиться военное расследование. Горожане, измученные тревожным ночным бдением, встретили утро с воспаленными от бессонницы глазами. Всем было понятно, что судьба многих именитых граждан Атланты зависит от трех вещей. Сможет ли Эшли Уилкс подняться с постели и предстать перед военным следствием с таким видом, будто мается всего-навсего утренним похмельем? Заявит ли под присягой красотка Уолтинг, что все эти люди провели целый вечер в ее доме? И подтвердит ли Ред Батлер, что он при всем присутствовал? Весь город корчился в муках бессильного гнева при упоминании последних двух имен ⁇ Красотка Уолтик ⁇ Это ей они будут обязаны спасением жизни своих мужчин. Просто невоносимо. Женщины, демонстративно переходившие на другую сторону улицы при встрече с красоткой, теперь спрашивали себя. Помнит ли она их и содрогались от ужаса при мысли о том, что, скорее всего, помнит. Мужчины, в отличие от женщин, не чувствовали себя сильно униженными тем, что на их защиту стала красот Колтинг. Многие в тайне считали ее славной бабой. Их не устраивало совсем другое. Жизнью и свободой они будут обязаны Рету Батлеру. Спекулянту и прихлебателю. Красотка Эррэд. Самая известная в Атланте женщина легкого поведения и самый ненавистный в городе мужчина. И теперь джентльмены Юга будут всем обязаны этой паре. Еще одно обстоятельство доводило их до белого колени. Теперь над ними станут смеяться Янки и саквояжники. О, как они посмеются! Двенадцать самых уважаемых горожан оказались постоянными клиентами увеселительного заведения красотки Олтинг. Двое из них затеяли пьяную дуэль за дешевой девки и перестреляли друг друга. остальных вытолкали из борделя за пьяный дебош, которого не вытерпела даже красотка Олтинг а те, что сидят под арестом, даже не смеют признаться, что были там, хотя уже весь город об этом знает. Опасения граждан Атланты полностью оправдались. Они стали посмешищем для Янки, и те повеселились от души. Слишком долго они сносили издевательскую холодность и презрение жителей Юга. Теперь настал их черед насмехаться над униженными. Офицеры будили своих друзей и делились новостью. На заре мужья поднимали с постели жен и в самых осторожных выражениях сообщали им то, чем считали возможным поделиться с женщиной. Жены же, наспех одевшись, бежали к соседям, стучались в двери и передавали рассказ дальше. Женщины-янки находили эту пикантную историю восхитительной и хохотали до слез. От чего стоят рыцарство и галантность юга! Может, отныне эти южные леди любительницы создирать нос, прежде с таким презрением, отвергавшие любые попытки общения, перестанут важнить. Уж теперь-то все знают, где их мужья проводит время, уходя из дому на политические собрания. Политические собрания. Вот смеху-то. Одна только Скарлет вызывала сочувствие о потешавшихся над опозоренными южанами Янки. В конце концов, Скарлет настоящая леди причем одна из немногих среди атланты по человечески относившихся к янке сочувствие она заслужила уже давно ведь ей приходилось работать так как нерадивый муж то ли не мог то ли не хотел ее обеспечивать и хоть муж у нее был незавидный Все-таки бедняжку стоило пожалеть, ведь на нее так внезапно обрушилась весть о супружеской неверности. Ее было вдвойне жаль, потому что об измене мужа она узнала в тот час, что о его смерти. В конце концов, лучше уж никудышний муж, чем совсем без мужа, поэтому дамы Янки решили быть особенно внимательны к Скарли. Зато они предвкушали, как посмеются прямо в лицо всем остальным дамам миссис Смит, миссис Мэриозер, миссис Элсинг, вдове Томми Уэлберна и прежде всего миссис Эшли Уилкс. А вот это научит их преть быть любезнее. В северной части города в ту ночь, не зажигая света, все шептались преимущественно об одном и том же. Дамы-атланты горячо убеждали своих мужей, что им решительно все равно, о чем станут болтать янки. Но в душе они считали, что, безусловно, предпочтительнее было бы пройти сквозь строй, чем сносить оскорбительные насмешки Янки, не имея возможности бросить им в лицо правду. «Доктор Мид, оскорбленный в лучших чувствах, едва ли не до умопомешательства», Своими махинациями Рэд поставил его и других в нестерпимо унизительное положение, заявил миссис Смит, что если бы не риск поставить под удар всех остальных, сам он предпочел бы сознаться во всем и быть повешенным, чем сказать, что он провел ночь в доме Олтинг. Это оскорбительно для вас, миссис Смит, похтел доктор. «Но ведь все будут знать, что вы были там не для того, чтобы... А, чтобы...» Янки не будут знать. «Если нам удастся спасти наши шкуры, то лишь потому, что они поверят в эту ложь. Они поднимут нас на смех. Меня выводит из себя одна мысль о том, что кто-то поверит и будет смеяться надо мной». — Это оскорбительно для вас, потому что, моя дорогая, я никогда не изменял вам. — Я это знаю, — миссис Мит улыбнулась в темноте и вложила свою исхудалую ручку в руку доктора. — Но я предпочла бы, чтобы эта история оказалась правдой, лишь бы ни один волос не упал с вашей головы. Миссис Мит. Вы понимаете, о чем вы говорите, в ужасе вскричал доктор, не ожидавший от супруги столь практического взгляда на жизнь. Прекрасно понимаю, я потеряла Дарси, потеряла Фила. Кроме вас, у меня никого не осталось, и мне было бы легче видеть, как вы днюете и ночуете у этой красотки чем потерять еще и вас. Да вы с ума сошли! Вы просто сами не понимаете, что говорите! Ах, какой же вы старый дурачок!» — нежно сказала миссис Мид и прижалась головой к его плечу. От возмущения доктор Мид лишился дара речи. Он молча погладил жену по щеке, после чего снова взорвался. Еще и быть обязанным этому батлеру. Уж лучше бы меня повесили. Нет. Хоть он и спас мне жизнь, все равно я ему спасибо не скажу. Его наглость переходит все границы. У меня кровь закипает, когда я вижу, как он бессовестно гордится тем, что нажился на спекуляциях. Быть обязанным жизнью человека, который и в армии-то не был. Мелли говорит, что он пошел служить после падения Атланты. Это неправда, мисс Мелли. Запросто поверит любому негодяю, если язык у него хорошо подвежен. Одного не могу понять, зачем он в это дело ввязался. К чему ему эти хлопоты? До смерти не хочется об этом говорить, но, словом, давно уже ходят слухи о нем. И миссис Кеннеди. В прошлом году я сам не раз видел, как они возвращаются вместе из загородных поездок. Скорее всего, он это сделал ради нее. Ради Скарлетт он бы и пальца палец не ударил. Да он бы с радостью отправил на виселицу Фрэнка Кеннеди. Я думаю, здесь все дело в Мелли. «Эсс Смит, уж не хотите ли вы намекнуть, что между ними что-то было?» «Не говорите глупостей». Но, как ни странно, она всегда питала к нему теплые чувства, особенно с тех пор, как он пытался обменять Эшли во время войны. А в его защиту скажу, что при ней он никогда не пускает в ход эту свою издевательски вежневую улыбочку. С ней он по-настоящему мил и предупредителен. Просто другой человек. Глядя на то, как он ведет себя с Мелли, можно сказать, что из него вышел бы добропорядочный джентльмен, если бы он захотел. Я думаю, он все это делает, потому что она... Она паузу. Боюсь, мое предположение вам не понравится, доктор. Мне в этой истории вообще ничего не нравится. Мне кажется, что он так поступил отчасти из-за Мели, но главным образом для того, чтобы сыграть с нами чудовищно злую шутку. Мы слишком сильно его ненавидели, не слишком явно демонстрировали ему свою ненависть. А теперь он поставил нас в такое положение, что выбор невелик. Либо сказать, что вы были в заведении этой Олтинки, тем самым опосорить себя и своих жен перед ямкой, либо сказать правду и пойти на виселицу». К тому же он знает, что все мы теперь в долгу перед ним и его э, любовницей, и что нам легче пойти на виселицу, чем быть перед ним в долгу. Обьюсь бьюсь об заклад, он сейчас на седьмом небе. Доктор застонал. Он и в самом деле потешался, пока тащил нас на второй этаж. Доктор! Запиная, спросила миссис Смит, А, как это выглядит? Миссис смит что вы имеете в виду? Ее дом, а, какая там обстановка? Это правда, что там висят хрустальные люстры, портьеры красного бархата и дюжины зеркал в полный рост в золоченых рамах. А девицы, они были раздеты. Боже мой! кричал как громом пораженный доктор, ему и в голову не приходило, что порядочные женщины могут испытывать столь жадное любопытство к подробностям жизни своих падших сестер. Как вы можете задавать столь нескромные вопросы? Вы просто не в себе. Я сейчас мешаю вам успокоительное. Не нужно мне успокоительного. «Я просто хочу знать, дорогой мой, для меня это единственная возможность узнать, как на самом деле выглядит увеселительное заведение. А вы такой нехороший, не хотите мне рассказать?» «Я ничего не заметил, уверяю вас. Для меня было пыткой оказаться в подобном месте. Мне и в голову не пришло любоваться обстановкой», – холодно ответил доктор которого неожиданное проявление до да толи неизвестный ему странный характер жены расстроило больше, чем все события прошедшей ночи. С вашим разрешением я хотел бы немного поспать. Ну и спите себе, разочарованно протянула миссис Мид. Но когда доктор наклонился, чтобы сняться сапоги с темноты до него донесся, ее повеселевший голос. Наверняка Долли уже все выяснила у старика Мариозера. Она поделится со мной. Боже, праведный мисс Смит! вы хотите сказать, что порядочные женщины обсуждают между собой такие вещи? Ложите спать, ответила миссис Мит.